Старинный Крегер такой же вечный, как бурские традиции. Поворачивая монету под лампой, он заметил крохотное, почти невидимое пятнышко грязи, достал аккуратно сложную бархотку и осторожно тер желтую поверхность до тех пор, пока монета не засияла. Три дня спустя, поздним вечером, в среду, Ян Клейн навидался без Ойденхаут. Миранди и Матильди. Не желая, чтобы хвосты последовали за ним, в Йоханнесбург он решил стряхнуть их еще в центре притори. Несколько простых маневров оказалось достаточно, чтобы запутать посланцев с Хепперса. Но ну и после этого он уже, направляясь по магистральному шоссе в Йоханнесбург, все-таки внимательно поглядывал в зеркальце заднего вида. На всякий случай покружил в центральных торговых кварталах Йоханнесбурга и, только убедившись в отсутствии хвоста, свернул в сторону Бейзоиденхаута. Визит посреди недели был весьма непривычен, тем более что он не предупредил по телефону, для них это будет сюрприз. Неподалеку от нужной улицы он остановился у продуктового магазина, купил провизию на обед и около половины шестого был у цели. Сперва он просто не поверил своим глазам, но потом осознал, что это правда. Из калитки дома Миранды и Матильды действительно вышел на улицу мужчина, чернокожий. Ян Клейн затормозил у тротуара, наблюдая, как этот человек идет в его сторону, но по противоположному тротуару. Он опустил солнечные щитки на лобовом стекле, чтобы тот его не увидел, а сам продолжал наблюдение. И внезапно узнал этого человека, которого долгое время держал под надзором. Прямая улик разведка так и не нашла, но имела серьезное подозрение, что он принадлежит к наиболее радикальному крылу АНК, которое несло ответственность за целый ряд террористических актов в магазинах и ресторанах. Звали этого человека. То Мартин, то Стив, то Ричард. И вот сейчас он прошел мимо, Яна Клейна и исчез. Ян Клейн просто окаменел. В голове царил полный сумбур. Нужно было время, чтобы привести все в порядок. Но отступать некуда. Подозрения, которые он упорно не желал принимать всерьез, оказались вполне реальны. В списке подозреваемых в конце-то концов не осталось никого. И рассуждал он правильно. Его предала Миранда. Это была правда, но совершенно необъяснимая. На миг нахлынула печаль. Потом пришел холод, как будто температура куда-то стремительно падала, по мере только красла ярость. В один миг любовь обернулась ненавистью. Ненавистью к Миранде, не к Матильде, потому что Матильду он считал невиновной, а она тоже была жертвой предательства мати. Он судорожно стиснул руль и едва подавил желание уехать прямо в дом. Вышибить дверь и напоследок посмотреть Миранде в глаза. Но нет, он войдет в дом, только когда внешне будет совершенно спокоен. Бесконтрольное возбуждение — признак слабости, а слабость он не выкажет ни перед Мирандой, ни перед дочерью. Ян клей не мог понять. Эта непонятность бесила его. Он посвятил свою жизнь борьбе с беспорядком, а под беспорядком он разумел и все непонятное. Непонятное нужно истреблять, точно так же, как и все другие причины растущего смятения и распада в обществе.